Вы уже извините, хлопцы, не признав. Дед Анисим виновато разводит руками. Старшой казав, что бандюки кружать рядом с оградой. Вот и пришлось мне, дурню старому, шукать и ты. Шо к чему? Времена, нунича какие пришли. Та и от бандюков совсем спасу нема, чтобы им с собакам по три рюмки водки не довелось выпить. Прям-таки много бандюков, отец. Борода прокидывает очередную стопку мутной жидкости. «Ух, хорошая твоя горилка! Дашь рецептик? А то наши гонят непонятно из чего. Ты, кстати, шо, паридной мове соскучился?» Сидим в бывшем директорском кабинете за массивным дубовым столом. Все не перестаю удивляться людям. Даже после войны в них не пропала тяга к роскоши. Понятно, что стол стоял здесь еще во времена лицеистов, но все же. Вроде ж, лицей пропагандирует коммунизм. Все на целину, ради общего блага и всем всего поровну. А получается, что ни разу-то и не поровно. Работяги на шконках спят. Антон Владимирович имеет отличные апартаменты. Быть лицея разительно отличается от нашего, заводского. Начиная с классов, все покрашено, повелено. Хоть прямо сейчас вместо шконок парты ставь и начиная урок. И заканчивая огромным дизельным генератором в подвале. Вот тебе и отличие от частного лицея от средних школ. Удобство, роскошь, а спрос везде одинаковый. Разве что в наших школах не преподавали румынский и не учили гончарное дело. В кабинете висят портреты вождя народов, Столыпина и, собственно, местного вождя. Все как полагается. Без духов, Антон Владиславович. Антон разливает спиртное с бутыля по стопкам и вопросительно смотрит на меня. Спасибо, воздержусь. У меня после дедушки голова и так до сих пор мутная. Звоняй, Киря. В моем возрасте кулачные бои уже ни к чему. Приходится из-под тяжка действовать. Переживу. Рассматриваю хозяина убежища. На вид лет сорок пять. Крепкого телосложения. Лицо такое... Не люблю людей с подобной внешностью. Невозможно прочитать, что у него на уме. А фамилия-то прям в масть у директора. Вроде добрые глаза, а нет-нет, сверкнут злобным бесячим огнем против воли хозяина. Даже на кудрявой голове, как будто рожки по бокам. на вождение. Явно неспокойно на душе у главы лицея, но виду старается не подавать. «Как там наш спасенный солдатик?» — смотрю в глаза Антона. «Не пришел в чувство?» «Нет. Мы его в лазарет определили в подвале. Капельницу ему поставили. Завтра будет как новый». Антон вроде поддерживает игру в гляделке, но тут же переводит взгляд на деда. «Иди, Анисим, до лазарета. Проведай, как он там. А мне есть о чем с ребятами погутарить». Дед молча выходит из кабинета. Дисциплина железная на территории лицея. Партия сказала, в лепешку расшибись, но сделай. «Дельцы к вам имеют, друзья. Без, как я его для себя крестил, уверен, что не только я». Переходит на заговорщический шепот. «Хочу я от бандитов избавиться и сделать их базу своей». Расширяйте границы владений, продолжаю пристально смотреть в глаза. «А почему бы и нет?» Антон делает вид, что мой прожигающий взгляд ему по боку. Совсем жития от них нет. Караваны мои грабят, людей теряю, торговля упала. Мне надо поддерживать порядок и у себя, и в округе, а не то, какой из меня управленец, театрально разводит бес руками. Какой какой? Хреновый. Борода закатывается хмельным смехом. Спасибо, Руслан. Может, замом моим останешься здесь. Но так как, поможете? Это уже мне. Теперь Антон смотрит мне в глаза, а у самого взгляд прям слеза сейчас скатится по щеке. «Очень надо. Никак не без вас». «Интересно, как это? У вас тут человек двести живет. Что, среди них бойцов нет?» «Ты не забывай, что большинство здесь и женщины, старики и дети, о которых мы, между прочим, заботимся. Бойцов человек сорок от силы. Две группы по пятнадцать человек ушло с утра». Одни за соляркой на заправку, другие в госпиталь за лекарствами. А что, десяток нельзя отправить вычистить логово? Где оно, кстати, находится? А самому остаться с голым задом? Бандиты обитают на озерах, в храме. Вот уж не подумал бы никогда. Я дам вам пару бойцов из личной охраны. Они хлопцы тренированные, тропки знают. «Мы согласны», — подает голос пьяный Руслан. «Черт бы тебя побрал, сволочь бородатая!» тебя-то кто за язык тянул. Вот и ладненько. Тогда к ночи я вас жду. Сейчас это мероприятие делать бессмысленно, а вот под покровом ночи мы имеем весьма большие шансы на успех. Может, поспите? Руслану не помешает отдых. Да и тебе тоже. Я только за. Где? Учительская. Шестая дверь справа по коридору. Там есть несколько кроватей. Располагайтесь. Пойдем, напарничек. Руслан смахивает очередную стопку со стола, поднимается и нетвердой походкой выходит из кабинета. Молча встаю и иду за ним. Ох и понаделал ты дел, борода. Сам твердил, что надо быстрее до центра добраться, а теперь подвязался непонятно на что. Ничего, сейчас останемся наедине, я тебе выскажу все, что думаю о тебе. Вот это учительская. Сейчас отведу душу, хотя и понимаю, что толку от высказывания не будет.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 Темнота в глазах заполняется золотистым свечением, и город оживает. Как же прекрасна мелодия города. Пение птиц, сигнал машин, перезвон колоколов с ближайшей церкви. Я вдыхаю жизнь полной грудью. Кажется, чувствую даже, как резвятся водомерки по зеркальной глади воды. Повсюду гуляют люди. В тени листьев ивы расположилась семья на пикник. Малыш с интересом смотрит на папу, разводящего костер в мангале. Девчушка лиц помогает маме, такая маленькая уже хозяйка. Невольно улыбаюсь. Дети пытаются сорвать листья с ивы и дерева, словно поднимают свои ветки выше. Мама увидела и строгим голосом запретила это делать. Дереву тоже больно, оно тоже живое. Ива благодарно опускает ветки, закрывая людей своей тенью от жаркого солнца. Все вокруг пропитано жизнью. Земля, небо, вода... Сам воздух наполнен золотыми струями жизни. Слышу сзади шаги, но не поворачиваюсь. Я знаю, кто это. Это твой мир? Да. Красиво, правда? Кто создал этот мир? Люди. Раздается вой сирены, и звук города меняется. Теперь это не мелодия жизни, это крик ужаса. Пространство наполняется страхом. На небе появляется первый рощерк от ракеты — Она падает где-то за пределом видимости. Следом вторая летит в нефтяные бочки Шасхариса. Взрывная волна накрывает спальный район, выжигая его дотла, и несется через море в нашу сторону. Море не просто закипает от сумасшедшей температуры, оно кричит от боли, сгорая заживо. Огненный смерч пересекает бухту, и в этот момент падает третья ракета. Не в силах вынести боли ужас которыми пропитано само пространство, падаю на колени и закрываю глаза. Только с одним желанием все это прекратить, но понимаю, что стою все так же на крыше высотки. Открой глаза. Это мой мир. Кто сделал его таким? Люди. Произношу шепотом. Я наблюдал за вами и продолжаю наблюдать, но так и не понял одного. Почему вы несете за собой смерть? Где бы вы ни появились, вы оставляете после себя разрушение и хаос. Даже сейчас, когда ваше племя почти уничтожено, вы не можете отказаться от желания забирать чужие жизни. Объясни мне, человек. Не мы такие, жизнь такая. Глупая фраза, но лучшего я придумать не могу. Жизнь? Где ты видишь жизнь? Оглянись вокруг. Даже светила не появляются на небе. Они не в силах вынести боль. Боль идет из самой земли. Я ощущаю ее каждый раз, делая шаг по ней или трогая обгоревшие корни деревьев. Вы уничтожили жизнь и продолжаете уничтожать ее остатки. Возможно, ты прав. Пройдет еще какое-то время, и от нас останется только воспоминание. Почему ты не убил меня? У тебя была отличная возможность это сделать. Я не знаю, что тебе сказать. Но и у меня к тебе такой же вопрос. Я смотрел на нее твоими глазами. Ты привел меня к ней. Я чувствовал твою боль и жалость. Первый раз я почувствовал сострадание человека к другому существу. Надеюсь, я не ошибся. Увидимся, человек. Я проснулся от легкого толчка. Руслан сел напротив меня, засунув указательный палец в нос и делая вид, что усердно ковыряется в нем. Понятно, не мой диалог. Смотрят и слушают, делаю оборот зрачками, и два заметное движение ушами. И то, и другое. Борода моргает два раза. Что делать? Потягиваясь, разводя руки в стороны. Импровизировать. Русик зевает и на выходе трясет головой. Вот и поговорили. Импровизация, значит. Принятие решений, ориентируясь на ситуацию, тоже неплохо. Во всяком случае, лучше, чем ничего. Выспался? Это уже вслух. Спал, как ребенок. На кровати с подушкой разве можно не выспаться? Ты как? Рассольчику бы выпил с радостью. Но в целом пойдет. Пять минут на сборы к директору. Надо обсудить план. Рассольчика ему захотелось. С другой стороны, если учесть, что Борода уверен в прослушке, то все становится понятным. Спрашивать о театре одного актера тоже пока без вариантов. То пьяный, то трезвый, то шею сверну. Ну, шея-то понятно. Знал борода, что пойму с полуслова. Опять же прослушка, если такова имеется, могла узнать в порыве моих нервов о настоящей цели нашего похода. Местным-то мы сказали, что шли в госпиталь за лекарствами, а по дороге наткнулись на побоище с вояками. Надо бы спросить, что с парнишкой. Ранений у него нет, только сотрясение — скорее всего, уже должен был оклематься. На досуге не помешает подумать о своем странном сне. В мозгу очень крепко засела фраза «Я смотрел на нее твоими глазами». Бог с ним, со сном. Главное выяснить, что за игру затеял борода и какая роль в ней отведена мне. Надеюсь, посерьезнее, чем просто пешка. Не хочется быть размененным в процессе партии. К бою готов. Вот ты ладненько. Значит, план действий такой. Игорь и Рома пойдут с вами. Двое бойцов в балаклавах делают едва заметный кивок. Тоже мне двое злорца, одинаковых с лица. Как их различать? Без смотрит на нас и продолжает. На территории церкви около 15 бандитов, плюс-минус. Охрана стоит по периметру, 5-7 человек. В домике бывшей церковной лавки живут рядовые. Рядом слева техническое помещение. Там у них кухня. В здании лавки также находится оружейная, но не думаю, что вам стоит туда заходить. Ничего интересного там вы не найдете. По возвращению я вас и так озолочу. Бес хитро подмигивает, глядя на нас. Дам вам небольшой козырь. Антон открывает шкаф и достает оттуда два ПНВ. Это ваш аванс. Пленных не брать. Операцию по возможности провести без пыли и шуму. Да, раз уж речь зашла об авансах, Кирилл, «Будь сто любезен. Дай свой автомат». «Автомат в обмен на ПНВ?» Усмешка получается слишком язвительной. «Такой обмен меня не устраивает. Как там, кстати, солдатик?» «Пришел в чувство. Правда, не узнает никого». «Ох, молодежь, что с вами делать?» Без театрально закрывает лицо руками. «Ладно, пойдем по-другому». Антон поворачивается в угол кабинета к высокому металлическому сейфу с кодовым замком. Достает оттуда автомат и кладет его передо мной на стол. АК-104. Тактическая версия. Оснащен глушителем и оптическим прицелом с четырехкратным увеличением. Глушитель доработан умельцами. При выстреле звук сильно искажается, создавая впечатление, что стрелок находится в стороне от своего реального местоположения. Патроны твоего же калибра. К автомату дают два рожка. Пока что хватит. Не благодари. Теперь можно твой автомат? В полном недоумении отдаю свой автомат и беру со стола новый. Хорошая игрушка. Даже с маской заводской все еще пахнет. В руке лежит приятно. На всех металлических деталях антикоррозийное покрытие. Все равно неприятный холодок сидит в душе. Каким бы ни было приятным оружие, оно остается оружием. У него только одна задача – забирать жизни. Может, когда-нибудь человечество изменится и встанет на другой путь – отдавая предпочтение духовным ценностям, не будет войн, споров и конфликтов, и не придется мечтать о рае после смерти. Рай будет на земле. Но точно не здесь и не сейчас. Потому что сегодня нам придется забирать чужие жизни. Не по своей воле и не защищая свою жизнь, а потому что один человек хочет дальше раскинуть свои щупальца власти. Всегда можно договориться со всеми, будь то бандит, торговец, да даже ребенок. И чтобы там бес не говорил, что нет другого выхода, все это чушь собачья. Человечество и так уже почти уничтожило само себя. Но никому и в голову не приходит объединение. Каждый хочет отрезать себе кусок побольше, а отрезав, тянется за следующим. Так было, так есть и так будет всегда. Мы пересекли дворы и вышли на улицу героев-десантников. ПНВ... Лучше, что можно придумать для подобных ситуаций. Ночи теперь безлунная, на небе все так же. Густое, черно-серое покрывало облаков. При такой темноте можно и в трех соснах заблудиться. Пересекаем улицу и забираемся ползком на пригорок. Храм как на ладони. Перевожу автомат в режим одиночной стрельбы. Если придется снимать охрану, очередями особо не постреляешь. Рассматриваю в оптику территорию. Часовых нет. Ни одного. Территория храма девственно чиста. Не может так быть, чтобы банда, наносящая вред делам беса, была настолько беспечна. Там никого нет. «Не может быть!» — злобно шипит одна из масок. «Кто из них кто, мне не важно. У меня для них одно имя. Маска». «Что делаем?» — подает голос Руслан. «На базу?» «У нас четкая задача — захватить церковь любыми способами. Тогда предлагаю зайти с северо-восточной стороны». «Не очень хочется идти ночью между озер. Да и глупо заходить с парадного входа». «Что скажете, ребятки?» «Вопрос явно адресован не мне, поэтому сохраняю гордое молчание». «Поддерживаю». Подают голос одна из масок. «Двинули, не высовывайтесь. Неизвестно, какие сюрпризы приготовил нам мага». «Мага? Главаря банды зовут Магомед?» дожелись Магомед, обитающий в христианской церкви. Определенно этот мир сошел с ума» полуприседи, перебегаем дорожку. Как не высовываться, когда местность представляет из себя почти что пустырь, остается загадкой. Раньше на этом месте была отличная рощица. Летом, возвращаясь с пляжа, можно было присесть в тени или просто расположиться на пикник. Прекрасно зеленый уголок посреди каменных джунглей. Ох, многое бы отдал за то, чтобы окунуться в море. На дворе как раз июль, самое то. Интересно. Что за живность сейчас владеет морем? Жители рыбозавода торгуют с госпиталем Ставридой. Вроде никто еще не помер после нее. Короткими перебежками, пряча за грызками обгоревших деревьев и сухих кустарников, добираемся до забора. Двухметровый забор из прута увенчан кованым острием. Есть мысли, как перебраться? Есть, отвечает маска, протягивая мне непонятно откуда взявшуюся саперную лопатку. Это еще что-то за игрушка. Копай мясо. Ситуация патовая. С одной стороны, имею огромное желание засветить в голову наглецу. С другой, устраивать разборки прямо перед логовом бандитов будет очень глупо. Забираю лопатку и начинаю делать подкоп под забором между несущими столбами. Земля, на удивление, рыхлая. Копаю только с одной мыслью. Лишь бы сейчас не началась перестрелка. Лопаткой я особо не постреляю. Пасть смертью храбрых тоже нет никакого желания. Подозрительно тихо. По классике жанра сейчас по-любому что-то должно случиться. Подкоп становится достаточно широким, чтобы в него можно было пролезть. Лезь первым. Маска тычет в меня дулом своего автомата. Мы прикроем, если что. Ага, конечно, вы-то и прикроете. Закончим дело, разобит твой наглую рожу в щепки. Ныряю в подкоп, оказываюсь по другую сторону забора и прячусь за угол часовни. Рядом появляется руслан и следом маски. «Бородатый со мной. Обходим часовню слева. Вы справа. Делаем разведку по периметру. Ликвидируем охрану. Оружие не применять. Стрелять надо было раньше». Напарник скрывается за углом. Оставшаяся со мной маска дергает дулом в правую сторону. Приглашает эти первым. Ну что ж, чужая игра, чужие правила. Хоть бы живность какая-то звук подала. От звенящей тишины становится не по себе. Чувствую, как от страха начинают потеть ладошки, В груди появляется липкий ком нехорошего предчувствия. Пересекаем территорию храма. Никого. Ни души. Не думал, что все пройдет так гладко. Стоим за зданием лавки, и с темноты появляются силуэты. Свои. В храме свет. Ты хочешь сказать, что все там? Вот ты мне сейчас это и скажешь. Вы двое идете первыми, и что без фокусов? Пристрелим. Смотрю на Руслана. Тот пожимает плечами и идет в сторону храма. Иду рядом. Автомат держу на изготовке. Маски держатся сзади на два шага, готовые, не задумываясь открыть огонь. Интересно только, по кому? Подходим к массивным дубовым дверям храма. Руслан смотрит в щелку между створками. «Там человек возле иконостаса. Один». «Заходи внутрь, пугало!» Злобное шипение раздается сзади. Руслан, в секунду, кивает на мою створку двери. Потихоньку приоткрываем их... И тихо заходим внутрь. В храме горят свечки. Вот откуда свет. По движением человека, стоящего в центре, становится понятно, что он крестится. Напрягаю слух и слышу последние слова молитвы. «И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого». Какой-то до боли знакомый голос. Где-то я его уже слышал. «Ну что вы, хлопцы, встали на пороге? Негоже стоять в дверях храма. Не стесняйтесь, заходите. стесняйтесь, Фигура поворачивается. «Дед танисим Что вообще здесь происходит?» «Предлагаю опустить оружие, ребятки. Грешно в храме Божьем с оружием стоять. Ты как здесь оказался, ста...» Язвительная речь обрывается на полуслове мерзким хрустом шейных позвонков. «Вот она и засада. Ох, чувствовало мое сердце, что боком все это выйдет. Вот тебе и пожалуйста, получите и распишитесь. Ничего, так просто не сдамся». Время опять замедляется. Боковым зрением вижу силуэт рядом с собою. Автомат у меня заряжен. Только с предохранителя снять. Щелчок, поворот. «Не стреляй, идиот! Свои!» Орет Руслан, толкая меня в сторону. Поздно. Палец уже нажимает на курок. Выстрел, и человек, стоявший сзади меня, падает на пол. Ты пойми, но ну не мог я рассказать тебе раньше. Просто не мог. Не мог он, черт бородатый. Стою возле окна в церковной лавке, переделанной в казарму. Руслан стоит напротив и виновато смотрит на меня. Даже желания нет видеть твою рожу, собака-то сутулая. Не было отродясь никаких бандитов в этой церкви. Бес, находясь в центре микрорайона, решил прибрать к рукам окраины и предложил руководству госпиталя оставить, как бы это правильно сказать... Лицейской автономии, что ли? забирался и наш завод под себя подмять. Сначала по-доброму. В шутку предлагал объединение. Но в каждой шутке только доля шутки, а остальное — правда. В госпитале тоже не дураки. У них там за старшего бывший полковник наркоконтроля сидит. Может, помнишь, Ренат Арсенович зовут? Ну, не суть важно. Такие люди читают других, как открытую книгу. Через своих подопечных вызнал он планы беса на власть — Ну а дальше дело техники, кого подкупил, кого хм, убедил, выделил бойцов, чтобы занять церковь, и обставил все так, будто здесь и правда шайка бандитов поселилась. Люди-бесы вербовались и вербовали других, уходили в десятером, возвращались обратно человек пять, избитые, изорванные, то есть полностью следуя легенде о бандитах. Тогда-то и решил Антоша, что пора укрепляться во власти и послал людей к нам с предложением встать якобы под его защиту. На самом же деле, просто чужими руками хотел проблемы свои решить. Церковь — хорошее место, с тактической точки зрения, а никому вроде и не нужно было. Разумеется, до тех пор, пока не появился у этого места свой хозяин. В общем, отказал я бесу, так как связь имею с госпиталем. Или ты думал, я просто так на крышу Виктории по вечерам лазил? Руслан осекся, встретив мой недоверчивый взгляд. «Нет, с Краснодаром все правда. Плюс ты еще и Белас увидел. Я-то по сторонам не смотрел, сидел в себе, указания и новости слушал. А в тот день, когда мы пошли на высотку, этот хитрован отправил Анисима договориться в кавычках с бандитами. Ни за что не догадаешься о чем. Меня завалить. Что ты глаза на меня свои пучишь? Не вру я. Изначально не врал, просто не дорассказал всю правду». Тем более, зачем тебе лишняя головная боль?» «Зачем мне головная боль?» Взорвался я. «Ты соображаешь, что несешь, дурная твоя голова? Меня чуть не сожрали, потом вырубили прикладом. Да пошел ты к самым истокам своей жизни!» «Расскажи я тебе, где гарантия, что все пошло бы гладко, особенно зная твою безудержную тягу к справедливости? А так ты четко сыграл свою роль, даже не подозревая об этом. Но не злись ты, сам же любишь говорить». Зачем переживать о том, что могло случиться, если этого не произошло? Жаль только ребят наших, которых мутант покрошил. Я поэтому тогда так и взбесился, когда ты его отпустил. Ситуацию должны были обставить так, что они под видом членов банды приходят в лицей. В этот же день туда приходим мы и тихо производим государственный переворот. А не получилось, потому что из-за случая с кротами произошла заминка на сутки. Но в целом все прошло по плану. Хотя ты же видел, как у беса глаза ненавистью горели на меня. Хотел завалить меня чужими руками. Не получилось, непредвиденное обстоятельство. Тут мы сами пришли. Вот и решил он через нас бандитское логово вычистить. Еще этих двух уродов дал нам, якобы в помощь. Только чуется мне, что после зачистки нас тоже бы в расход пустили. Сладко поешь, Соловушка. Вроде расклад правдоподобно выглядит. «Только ты учти на будущее. У моего похода цель одна — ретранслятор. В чьей-то подковерной грызне за передел власти я участвовать не собираюсь. Пацана надо спасти. Антону он как кость в горле будет. Убьет парня, как пить дать». Дверь в казарму открылась, и в помещение зашли дед и тот самый парень, в которого я выстрелил в храме. «Мага!» — протянул мне руку парень. «Кирилл!» — жму руку без особого энтузиазма. Даже не стыдно за содеянное. «Не дурен ты пострелять, а, Кирюха?» «Хорошо, у меня тоже реакция есть. Успел отклониться в сторону. Не то валялся бы с простреленной селезенкой». Мага беззлобно улыбнулся. «А так пуля касательной прошла. Обожгла только бок». Молча развожу руками, мол, «сами виноваты. Вынудили». «Ну да ладно тебе, все свои. Да и я, парень, не глупый. Понимаю все». «Борода, конечно, сглупил, что не рассказал тебе все сразу». Ну, в общем, проехали. Мир? Мага опять тянет руку. Да мы ж вроде и не ссорились. Жму руку. Второе рукопожатие уже происходит по-другому. Нормальное рукопожатие двух взрослых мужчин, которым нечего делить и выяснять. Вот и ладушки. Меня, кстати, Андрей зовут. Нет, ты не подумай. Мага — это прозвище от фамилии. Магомедов я. Но при этом русский, добавляет он серьезным лицом. Между прочим, чистокровный славянин. Ну да, конечно. Темноволосый, кореглазый, руки мохнатые, как у обезьяны. Чистокровный славянин. Интересно, Андрей знает историю? Помнит ли о татаро-монгольском Иге, длившемся без малого 300 лет? Для него, наверное, будет новостью, что монголы преследовали целью не захват земель, а кровосмешение. Чем больше намешано крови, тем красивее потомство. Ну да ладно, не буду ничего говорить. Славянин и славянин. «Хлопцы, если вы все выяснили и никто претензий не имеет, считаю нужным обсудить завтрашнюю операцию». «Обсуждайте, но без меня. Я уже говорил Руслану, мне дворцовые интриги не интересны. А если никто не против, я проведу время в гордом одиночестве». Я вышел из казармы и пошел в сторону храма. Проходя мимо ворот со стороны озер, заметил несколько силуэтов. Неужели бес послал людей на разведку? До слуха донеслось бряканье стаканов». Пьют ребята, отмечают победу. Чью победу и в чем она, то ведомо только им одним. Бог с ними, пусть пьянствует. У них свои цели, у меня свои. Как любил говорить один мой знакомый, каждому свое. Кому кобылу без узды, кому девку без. Впрочем, неважно. — Э, братишка! — донеслось со стороны компании. — Не присоединишься? — Благодарю, но вынужден отказаться. Любопытство взяло все-таки верх. А «Почему за воротами сидите?» «Дед сказал, увидит кого пьющим на территории храма, даже разговаривать не будет. Пристрелит». «Даже так?» «Похвально старше. И не подумал бы никогда, что он мог сделать такие условия. Молодец. Вроде песок сыпется, а молодежь по струнке ходит. Дисциплина превыше всего». Я подошел к дверям храма, перекрестился три раза, как положено, и зашел внутрь. Внутри ничего не изменилось. Даже иконы не выцвели, что очень удивительно. Правду говорят, что в храме особая энергетика. Чувствуется это. Не могу объяснить как, но чувствуется. Вроде как умиротворение находит, как будто в детстве мама гладит по голове перед сном. А тебе всего пять лет, нет никаких забот, и вся жизнь впереди. Помолиться решил, Кирюша. Погрузившись в свои раздумья, я не слышал, как зашел дед побыть наедине с собой. «Правильное место выбрал. Не буду мешать тебе. Мы выдвигаемся на рассвете. Ты с нами?» Молча киваю, дав понять, что не настроен на диалог, и погружаюсь обратно в свои мысли. Взгляд скользит по образам на иконах, задерживаясь на главном изображении в центре иконостаса. всматриваюсь в грустные глаза. «Ведомо ли было тебе...» что те, за кого ты отдал жизнь, ничему не научатся, будут истреблять друг друга и дальше, с каждым разом выдумывая все больше изощренные способы. Наверное, все это ты знал наперед, поэтому и смотришь вниз своим полным скорби взглядом. Но уже ничего не изменить. Пытаясь доказать свое я, мы забыли, чему ты нас учил: любовь, сострадание и помощь. Теперь... Оставшись никому не нужными, люди, конечно, обращаются к Богу и просят Его помочь. Глупо сначала сжечь все мосты, а потом орать с другого берега, что соскучился. В казарму я пришел под утро. За всю ночь так и не сомкнул глаз. Сон просто не шел. Ни намека на желание поспать. Руслан уже на ногах, а может, тоже не ложился. В груди занозы засело нехорошее чувство предательства. Мог бы все-таки посвятить в происходящее, а может и впрямь не стоило. теперь тоже что гадать. К девяти часам утра на территорию храма пришли бойцы из яхт-клуба и госпиталя. Итого она собралась около сорока человек. Таким количеством и повоевать можно. Но, насколько я понял, воевать никто не будет. Все пройдет без пыли и шума, единогласным выбором маги на должность главы лицея как они собираются добиться полного расположения толпы, пока неизвестно. Хотя убедить стадо особого ума и не нужно. Человек индивидуален, а толпа – безликий, бездушный и злобный зверь. Для них достаточно толкнуть более-менее правильную речь. Пока бойцы делились впечатлениями и хвастались оружием в ожидании операции, к храму вернулся дед. Отведя меня, Руслана и магу, в сторону, он посвятил нас в детали плана. «Итак, хлопцы, дела такие. Бес не собирался вас валить. Вы ему нужны, как козлы отпущения, чтобы показать людям, насколько сильно о них заботиться, и тем самым укрепить свою власть еще сильнее. Решено было вас обоих и спасенного вами парня повесить во дворе лицея. Там, кстати, уже соорудили виселицы. С утра поступило распоряжение. Народ с радостью бросился его выполнять. Как говорится... Хлеба и зрелищ народу. Без таким образом убивает двух зайцев одним выстрелом, избавляется от вас, как от свидетелей своих афер, и получает признание жителей за зачистку банды. «Шикарно! Только висельника мне не хватало стать!» — скривился я. «Помолчи, пожалуйста, Кир!» — поворачивается ко мне Руслан. «Я понимаю, что ты до сих пор злишься. Не ссы! Прорвемся!» «Мага и еще кто-нибудь из бойцов поведут вас связанными в лицей». «Народ ждет вас с нетерпением, поэтому кто там под масками, никто интересоваться не будет. Сейчас всех интересует только казнь особо опасных бандитов, столько времени мешавших жить честному люду. Делимся на четыре группы. Ваша четверка идет первой, оставшиеся три окружают лицей. Не переживай, Кирилл, в обиду тебя не дадим», — усмехнулся дед, глядя на мое недоверчивое лицо. «Если всем все понятно, мага...» Бери себе помощника и выдвигайтесь. Мы определим группу и маршрут. И тоже выдвинемся. Мне связывают руки за спиной и забирают оружие. Рядом такие же манипуляции проводят с бородой. Шоу начинается. Миновав пустые разрушенные дворы некогда спокойного спального района, подходим к лицею. Первыми нас замечают стрелки на крыше. Един из них издает громкий свист. Соловей-разбойник недоделанный. Дворовая территория с другой стороны лицея. Но уже отсюда слышен гомон толпы. Никогда не понимал, как казнь можно превратить в праздник. Все-таки странное существо человек. Как могут доставлять удовольствие чужие мучения, особенно предсмертные? Но нет. Что в Средневековье, что сейчас... Люди ходят на казнь, как на особый праздник. Выбьют стул из-под человека, и пока он дрыгается, толпа ликует, а потом еще неделю будут друг другу пересказывать, как оно все было. Небось, передрались уже за место в первом ряду. Обходим лицей. Так и есть. Толпа гудит, как улей. Все в нетерпении. Хотите шоу? Будет вам шоу. Под дулом автомата нас проводят во двор. Изобретательности местных жителей остается только позавидовать. Собрали место казни из парт. Одна парта стоит, как и положено, вторая над ней перпендикулярно, боком в длину. Ставшие нижними ножки прибиты гвоздями к основе. А на верхних завязана веревка. Стол верхней парты одновременно служит и усилением конструкции, чтобы не прогнулась под весом. Народ нельзя разочаровывать. Толпа, увидев нас, злорадно загудела. Никому и в голову не пришло, почему после перестрелки на нас нет ни единой царапины. Хотя кого это волнует? Мы прошли через двор в сторону импровизированной виселицы. Кто-то особо храбрый или безмозглый плюнул в Руслана с криком «Сдохни, мразь!». Русик задержался на мгновение, чтобы получше рассмотреть злобно ухмыляющуюся морду, и пошел дальше. Мага со своим напарником подводит нас к виселице, связывает нам ноги, и накидывает петли на шею. Знаю, что все это розыгрыш, но ощущение до ужаса неприятное. Руки-ноги связаны, на шее петля. Не дай бог поскользнуться и все, дергай ногами, пытаясь подняться. Спасать тоже никто не бросится. Это значит выдать свою постановку, а до прихода группы этого делать нельзя. Толпа порвет и нас, и магу на части. Да и не уверен я, что они будут рисковать успехом из-за одного человека – которого толком даже не знают. В проходе появляются еще два бойца в масках. Они волоком тащат парня. Досталось ему конкретно. Все лицо представляет из себя один сплошной кровоподтек. Другого можно было и не ожидать. Он, по сути, живой свидетель махинации беса. А вот и он, кстати, Одетцы иголочки, строгий костюм, галстук, туфли начищены до блеска. Прям директор вышел приветствовать лицеистов 1 сентября. Антон подходит ближе и смотрит на нас. Лицо не выражает ни одной эмоции, зато взгляд горит злорадством. Весь его вид кричит о его важности и лидерстве. Бойцы дотаскивают парня до виселицы и бросают на землю. Одевать на него петлю никто не собирается. Зачем, если он стоять не может? Бойцы становятся слева от маги, перед ними встает Антон приказывающий руками создать тишину. Толпа послушно замолкает. «Жители лицея, сегодня поистине великий день. Перед вами трое из оставшихся в живых бандитов, так долго доставлявших нам неприятности. Однако это троица, самые опасные из них. Они не просто грабили наших жителей, их наглость не помешала им явиться сюда и попросить помощи». Насколько мне известно, их отряд хотел напасть на наших соседей с прибоя. Но по дороге к ним они были окружены мутантами. Эти же бросили своих. Ха, товарищи на растерзание и избежали. Попав к нам, они сами прикинулись жителями завода, якобы идущими в госпиталь за лекарствами. Об этом признался третий на допросе. «Надо отдать должное. Беззамечательный оратор. Даже я заслушался. Врет, как воду льет». Вывернул все наизнанку и не подкопаться. Никто из этих людей ни разу у нас не был, и ни меня, ни Русика не знают. Зато этого урода слушают, затаив дыхание. Я не буду скрывать, что попросил у них помощи в зачистке церкви, на что они сразу же согласились. Оно и неудивительно. Бросили свой отряд ради сохранения собственной шкуры и с радостью ради этого же перебили бы себе подобных. Но они не знали... Что мы уже провели допросы, выяснили, кто они. Упорством и силами вашего покорного слуги, шайка на озерах была ликвидирована навсегда. Этих мерзавцев мы оставили на закуску. Смерть от пули для них слишком легкое наказание. Вспомните всех, кого вы потеряли по их вине, и посмотрите на этих людей. Как вы считаете, они заслуживают прощения. Толпа, сдерживающаяся из последних сил, На последнем слове беса взорвалась, подобно гранате. Из того, что выкрикивали «Люди!» нет и «Убить!» было самым мягким. Толпа задыхалась от мата и пожеланий в наш адрес. Предлагали отрубить руки с ногами и бросить за территории. Кто-то орал «Сжечь их!». За три года после войны люди по моральным принципам и мышлению опять вернулись в раннее средневековье. Так они скоро до Инквизиции дойдут, а на дворе 21 век. Эпоха гуманизма и толерантности. Я нередко вспоминал последние годы перед войной и понимаю, что мир уже тогда был явно не в себе. Воинствующие феминистки, религиозные фанатики, фанатичные вегетарианцы, транссексуалы. И ведь этот ком садомии орал при любом удобном случае об ущемлении своих прав. Странно, как инвалиды не подавали в суд на здоровых людей. Несколько десятков тысячелетий прогресса прошли зря – Вернул нас к первобытным повадкам. Толпа жаждет крови. Без, насладившись гневом толпы, словно прочитав мои мысли, продолжил. «Я полностью разделяю ваше мнение, уважаемые сограждане. Но смею напомнить вам, что мы все-таки должны оставаться людьми. Подсудимые признаются виновными и приговариваются к смертной казни через повешение. Приговор приводится в исполнение незамедлительно». Двое, притащившие сбитого парня, поднимают его и пытаются продеть голову в петлю, но не особо успешно. Парень висит у них на руках тряпичной куклой. Мага подходит ко мне и начинает затягивать петлю на моей шее. Понимаю, что он тянет время как может, но драгоценные секунды утекают слишком быстро. Сбоку раздается непонятный шлепок, из за магиного плеча мне видно, как толпа отходит от источника звука. Мага не сильно толкает меня в сторону и, боясь задеть выстрелами паренька, бежит к держащим его людям. Толчок становится роковым. От неожиданности я теряю равновесие и, поскользнувшись, висну на веревке. Петля все туже затягивается на шее, оставляя все меньше шансов на вдох. Заорать не могу. Нельзя тратить последний воздух на крики, да и в таком хаосе никто не услышит. Из последних сил пытаюсь подняться, но ноги только предательски шаркают по земле. Чувствую, как темнеет в глазах. Вот тебе и шоу. Рывок, и я в почти бессознательном состоянии оказываюсь опять на ногах. Хватка петли слабеет, но не настолько, чтобы сделать вдох. «Режь веревку!» — орет борода. «Он отключился!» «Режь быстрее, твою мать!» Петля слабеет, пропуская живительный воздух в легкие. Меня аккуратно усаживают на пол, и от обилия воздуха легкие раздирает мучительный кашель. Руки и ноги обретают свободу, по спине кто-то бережно стучит ладошкой. «Дыши, дыши, Кирюха, дыши! Живой!» Руслан аккуратно трясет меня за плечи, и я открываю глаза. «Борода!» «Что? Я здесь!» «Я приду в себя и пристрелю тебя, сволочь!» «Я не против!» — улыбается Руслан во весь рост. «На ноги сможешь встать?» «Помоги!» Только аккуратно. У меня до сих пор пятна плавают перед глазами. Протягиваю Руслану руку, и он поднимает меня на ноги. Бес стоит на коленях с багровым от злости лицом. Руки связаны за спиной, в голову направлены два ствола. Рядом в таком же положении находятся двое его подручных, притащивших парня. Толпа негодует, но все это ограничивается бурчанием. Еще бы». Вооруженный отряд, который держит всех на прицеле, — весьма весомый аргумент. Ко мне подходит мага. «Извини, не знаю, как такое получилось». Мага тянет мне раскрытую ладонь. «Один-один. Я надеюсь, что мы теперь точно в расчете», — отвечая на рукопожатие. «Не говори ему ничего», — вмешивается борода, глядя на удивленное лицо маги. «Он хуже барана. Этому если надо будет что-то доказать, так и самого черта тебе под рога притащит из пекла». «Иди лучше туда. Твой выход». Мага, хмыкнув, уходит в сторону толпы. «Жители лицея, я не хочу кровопролития и очередных жертв. Этот человек...» Жест в сторону беса. «Обманывал вас. Если бы он и вправду был честен, то ему не была бы нужна охрана. Я предлагаю пройти всем в спортивный зал, где я подробно расскажу обо всем, что произошло, и отвечу на любые ваши вопросы». «Пойдем?» Борода кивает головой в сторону входа. «У нас есть варианты?» Я, опираясь на Руслана, иду ко входу в лицей, и в голове звучит слово «сострадание». Только мутантских вмешательств в мой мозг мне не хватает для полного счастья. Оказавшись в зале, народ расходится вдоль стен. Мага, убедившись, что его готовы слушать, выходит в центр и начинает свой рассказ. Бес все так же стоит на коленях с перекошенным от злобы лицом. Судья за несколько мгновений стал подсудимым. На рассказ уходит примерно полчаса. Мага рассказывает все в подробностях. И об обмане беса, и о том, что родственники присутствующих живы и находятся на территории госпиталя, как гости. Ничего им не угрожало и не угрожает. Рассказ подходит к завершению и встает только один вопрос. Что делать с бесом и его подручными? Но люди молчат. Может им стыдно за недавнюю кровожадность, а может просто боятся бывшего хозяина. Наказание должно быть соразмерно преступлению. Этот человек хотел убить невинных людей и должен быть наказан по заслугам. Толпа продолжает молчать. Люди, считавшие своих мужей, братьев и сыновей погибшими, светятся от радости. Им сейчас не до происходящего. Как же меня достали все эти интриги и убийства. Проталкиваюсь сквозь толпу и выхожу к маге. Если никто не против, я тоже скажу пару слов». Мага отходит чуть в сторону, и я продолжаю. «Друзья, все то, что вам рассказал мой товарищ, чистая правда. Но я вышел к вам не за этим. Понятно, что Антон виноват, а вместе с ним его прихвостни. Но разговор не об этом. Вы сами видите, что происходит вокруг нас. Мы уже почти уничтожили сами себя, но все равно не можем остановиться. Что нам даст убийство этих людей? Да ничего. Абсолютно ничего». Охрана Антона — отличные бойцы. Разбрасываться такими людьми в нашей ситуации — это верх идиотизма. Не надо также забывать, что они действовали не по своей воле, а выполняли приказы своего руководителя. Толпа одобрительно загудела. Мага едва заметно кивнул мне, и я, откашлившись, продолжил. «Теперь, что касается самого Антона. Я предлагаю оставить ему жизнь тоже». Смотрю на магу, точнее на его лицо — потому что за секунду по нему проносится буря эмоций. Ничего, потерпит. Но после всего, что он сделал, оставлять здесь его мы не можем. «Ты что творишь?» — подошедший мага злобно шепчет мне прямо в ухо. «Делаю тебя справедливым управленцем. Не стоит начинать свое становление с убийства», — шепчу в ответ и продолжаю уже в полный голос. «Сейчас мы выведем его на улицу, развяжем, и пусть идет куда хочет». В ближайших обитаемых местах все знают, кто он такой. Поэтому прибиться к кому-то у него не получится. Вернется обратно, застрелим без суда и следствия. Что скажете?» Из толпы слышатся крики. «Правильно, мы согласны. Хай катится ко всем чертям!» Смотрю на магу. Он в ярости от моих слов. Но мнение толпы, увы, намного весомее. Убить беса значит потерять начавший зарождаться авторитет. Кивок бойцам, они поднимают беса с колен и тащат на выход. Выходим все обратно во двор. «Уберите уже кто-нибудь этот эшафот», — говорит Трусик. Несколько человек мгновенно бросаются разбирать виселицы. Не удивлюсь, если они же их и смастерили. «Руслан, пройдемся. Проводим Антошу в дальний путь. Спасибо, ребят. Дальше мы сами». Люди-маги отходят в сторону, и мы ведем беса за территорию лицея. Выйдя за ворота, Руслан быстрыми движениями разрезает веревки. Я достаю из-за спины ПМ, который мне вернули вместе с автоматом и моими вещами в спортзале, и, перезарядив его и вытащив обойму, протягиваю бесу. «Возьми, пригодится». «Кир, ты вообще охренел в конец. Ты что творишь? Хрен с ним, ты убедил людей оставить ему жизнь, хотя все наши были против. Так сейчас ты ему ствол даешь. Может, ты еще проводишь его?» «Не ори, бородатый». Даже пираты, бросая кого-то на необитаемом острове, давали пистолет с одной пулей. Если что, так хоть застрелиться можно. Поворачиваюсь к бесу. «Бери и уходи. Если встретишься еще раз мне на пути, убью». Руслан достает свой пистолет и тоже перезаряжает. «Это на тот случай, если решить сделать глупость. Знаю я таких, как он. Отвернемся, а он свинца в спину. Идея давай, не испытывай мое терпение». Антон берет из моих рук пистолет и, развернувшись, идет вглубь микрорайона. Надеюсь, я не пожалею о своем решении. Под недовольное бурчание бороды мы возвращаемся обратно в лицей. Вечер мы провели в бывшем кабинете беса, перед этим наведя там порядок. Стол ломился от еды и спиртного. Если ассортимент алкоголя ограничивался только одним напитком, то от обилия еды разбегались глаза». Народ продолжил жить своей жизнью. Людям нет никакого дела до госпереворотов. Один плохой, надеемся, другой будет лучше. Тем более мага объявил о создании единой коалиции убежищ. Все хорошо, что хорошо кончается. За пьянкой мы несколько раз спорили о моем решении. Мнения не разделились на два лагеря. Хорошо, хоть Руслан промолчал о моем поступке. Уверен, что меня бы точно не поняли. Да даже если и так, что можно сделать с одним патроном? Максимум один выстрел себе в голову. На улице стояла глубокая ночь, когда я вышел из кабинета и направился в учительскую. Все желания сводились только к одному — упасть и уснуть. Завтра будет новый день, и неизвестно, что он нам принесет. А пока — сон. Ты отпустил его? Да. Почему? Почему? Не ты ли напил в мою голову о сострадании? Я дал совет. Я к нему прислушался. Что будешь делать? Продолжу идти к цели. Будь добр, не лезь больше ко мне в голову. Это крайне неприятно. Мне и так не по себе, зная, что ты можешь смотреть моими глазами. Очень боюсь, что ты будешь манипулировать мной. Не бойся. Страх — плохое чувство. Из страха люди делают глупости. Много ты знаешь про людей. — Нет. Узнаю больше. Удивляюсь. В хорошем смысле. — Почему я? — Не знаю. Когда ты смотрел на мою жену, твои чувства образовали связь с ней. Наш разум связан. Мое племя связано одной нитью. Мы чувствуем и видим глазами соплеменников. — Интересно. Давай завершим разговор. Я хочу хоть во сне побыть один. —